Солнце заходит, мое последнее солнце. И сегодня такое же кровавое, как все эти дни. От палящего зноя и засухи горят леса и торфяные болота в окрестностях города. В воздухе гарь. Солнце восходит и заходит, как тускло-красный шар, и днем рдеет сквозь дым, как головня обгорелая. О, это кровавое солнце, кровавый факел евменит. Может быть для нас над Россией взошедшее и уже не закатное?